Нежестокий талант. У каждого из нас есть добрые знакомые и товарищи, но с одними из них, при прочих равных, мы чувствуем себя легко и непринужденно, а общение с другими стоит известного напряжения и дается не без труда. Тоже и в поэзии. Бывают стихи и талантливые, от которых почти физически устаешь, будто долго смотрел на почетный караул. Кажется, что автор взял на себя важные обязательства, встал в позу, причем неудобную, а сменить ее выше его сил. Не такова лирика Льва Лосева. Первое, что бросается в глаза читателю, Лосев не позирует. Его интонация, это жестикуляция речи, совершенно соразмерна настроению поэта. Он нигде не пережимает, не кричит попусту «волки, волки», Иными словами, ведет себя естественно. Лосев припозднился на праздник поэзии. Добро ему хватало, по его же признанию, чудных сочинений ленинградских друзей и сверстников. Но Лосева не смутило, что он пришел в самый разгар события. У него хватило бодрости духа и веселости сесть за стол, как ни в чем не бывало, Даром, что коронные блюда малость заветрились, салаты разворочены, десерт уже подан, кое-где окурки в шпротах, а в воздухе висит такой густой застольный галдеж, что, кажется, слово невозможно вставить. Но именно эта стадия празднества Лосева и сделалась мила. Строй нарушен, все без чинов, разговор представляет собой гремучую смесь учености и похабщины, Цитаты из классиков перемежаются с дворовыми прибаутками, речь педанта Эрудита перебивают глумливые замечания Йорника и акустика беседы насыщена литературными ассоциациями. Праздником именно такой словесности делится с читателем поэт Лев Лосев. Лосев пишет на языке дружеских враг. На диковином наречии советского социального чепенства. Этим языком он владеет в совершенстве – Вереницу беспечных лирических героев русской поэзии, праздных гуляк, повесах хулиганов, Лосев дополнил еще одним обаятельным и новым для нее персонажем интеллигентом за булдыгой. Поэт пожалел и приветил речь-полукровку, гибрид классической розы и советского дичка. Существует таинственная связь между поэзией и жалостью. Набоковский Джон Шейт, На вопрос «что для него» поэта «слово-пароль» ответил, не задумываясь, жалость. Есть подозрение, что в поэтическом участии нуждаются в первую очередь затрапезное явления. Жизнь с приметами ущерба, проходные дворы, пересуды в трамвае, будничная нервотрепка, редкие минуты беспечности, внезапный в тучах перерыв, неправильная строчка блока, советской песенки мотив «среди кварталов шлака блока», А совершенство доводить до ума средствами искусства нет надобности, оно уже совершено. Капустничество, кураж, малогабаритный карнавал ну, – шутовское облачение такого серьезного и сущностного для лирики качества, как непринужденность. Стихи Лосева застрахованы от стремительного старения и пародирования. «Этот стиль трудно перерасти, подытожить и передразнить». Он и без постороннего вмешательства подмигивает каждым словом. Удельный вес современного фольклора велик здесь чрезвычайно. от чего эти беспризорные речения придают литературе привкус достоверности, я сказать не берусь. Но только это так. Советское народное творчество просвечивает сквозь многие строки Лосева. Соображения благопристойности делают для критика затруднительным, прилюдный подробный разбор некоторых речевых прототипов лосевской лирики, поскольку среди них даже надписи в общественных туалетах, но внимательному читателю с советским прошлым придет на память и детсадовское детство, и пионерское отрочество, и армейская или студенческая юность, и вся эта разношорстная, подчас скоромная лексика интонируется автором по-своему, звучит очень на лосевский лад, Для пишущего обретение своей интонации, собственного голоса, событие, равносильное освобождению. Теперь он волен говорить, о чем заблагорассудится. Уже неприходящая тема будет делать произведение значительным. Неприлежное следование литературному канону современной поэту поры, а одно только личное присутствие автора, то есть произнесение им чего бы то ни было. В литературе появляется поэтическая личность, и литература незамедлительно дает утвердительный ответ на наш главный, требовательный и тревожный вопрос «Есть здесь кто живой?». Поэзия умеет вбирать в легкие израсходованную речь и выдыхать ее, оживив, обогатив кислородом. Оправдав и воскресив утилизированный был язык, а значит и то, что за ним стоит – И читателю уже не важно в первосортную эпоху трудился поэт или во второсортную, всюду жизнь, жизнь как-никак. А раз так, поэты реабилитируют свое время и его обитателей. Вот и Лев Лосев, получается, замолвил слово за довольно посредственные времена. Надо иметь подлинное дарование, чтобы в кухонном многоглаголании и зубоскальстве, в сотречении воздуха, различить лирическую ноту, которую теперь она и нам слышна мы уже не забудем. Сама камерность лосевского писательства, вызов русской литературе знаменитый громадьем своих намерений, издевательство над школьной темой о назначении поэта. Он, Лосев, и есть заклеменный Лениным, пописывающий писатель. Ну, как это ни парадоксально, лучший из известных мне образец гражданской лирики за последнее время принадлежит Перу Льва -Лосева. В том числе и потому, что написаны стихи не трибунам, профессионалам в создании собственного долга и общественной значимости, а частным лицом, дилетантом. Вообще, к слову сказать, я убежден, что психический дилетантизм хорошее противоядие от нарочитости и всякого рода вкусовых издержек узкой специализации и залог внутренней свободы. Привожу упомянутое стихотворение полностью. Извини, что украла, говорю я воровке. Обезуюсь не говорить о веревке, говорю палачу. Вот, подванивая, не сколобая проблеть, Канта мне комментирует и на горную проповедь, я молчу. Чтоб взамен этой ржаве, полей в клопоморе, вновь бы Волга катилась в Каспийское море, вновь бы лошади еле овес, чтоб над Родиной облако славы лучилось, чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось а язык не отсохнет, авось. 1987 год. Читатели Лосева становятся свидетелями замечательного и многозначительного превращения. Стихи на случай, обаятельные пустяки, филологические дурачества на наших глазах выплескиваются за переплет альбома и впадают в течение отечественной поэзии, от чего она только выигрывает. Еще Честертон заметил, что множество начинаний замышлявшихся на века забывалось до обидного скоро, а затеянному от нечего делать смеха ради случалось пережить поколение, и не одно. От родительского жанра альбома стих поэта унаследовалось щегольство, склонность к словесной эквилибристике, делающей лирику Лосева, помимо всего прочего, наглядной энциклопедии русской версификации. Эмиграция может статься, вопреки советскому предрассудку, помогает слогу быть в форме. Чужбина прибивает бережность к родному языку, ведь он под угрозой забывания, и в то же время отделяет дополнительным зрением, взглядом на родной язык, как на иностранный, на живой, как на мертвый. Бродский сказал, именно в эмиграции я остался тет а с языком. Пускает пузыри, Развивается и мужает недоросль язык, конечно, дома, но лоск и вышкаленность, случается, приобретает в людях за границей. Творчество Льва Лосева имеет непосредственное отношение к старинной смеховой традиции. А у нее в обычае проверять на прочность окруженные безоговорочным почитанием культурные авторитеты и установления, посылать их, простите за выражение, путем зерна. Подлинным ценностям такое унижение идет только на пользу. учесть дутых величин незавидно Артистичное глумление Лосева, отсутствие у него благочестивого с придыханием отношений к великой литературе прошлого объясняется предельной насущностью ее содержания. А все предельно насущное стоит очистительной ереси. В стихотворении «Джентрификация. Исторический процесс» Предстал его безрадостным замкнутым кругом. Как только нас тоска последняя прошьет, век девятнадцатый вернется, и реку вновь прижет, закат окно фабричное прожжет, и на щеках рабочего народца взойдет заря туберкулеза, и заскулит ошпаренный щенок, и запоют станки многоголоса, и заснует челнок, и застучат колеса. Ответом на такой Мировоззренческий мрак могут быть или отчаяние, или мрачная веселость. Лев Лосев выбрал второе. Он действительно очень веселый и мрачный писатель. Лирика по большей части ведет речь о грустном, об одиночестве, утратах, ущербе и скоротечности жизни. Но та же лирика дает и уроки мужества, научает терпению, примеряет с жизнью, Этот парадокс верен и применительных к поэзии Льва Лосева. Редкий и драгоценный дар утешать, не вводя в заблуждение, ничего особенно утешительного не сообщая. «Чем же притворяется горечь в утешении?» задался вопросом Ходосевич и сам себе ответил с озерцанием творческого акта, ничем более. Меланхолическая наблюдательность – Восприимчивость к постороннему эстетическому опыту, историко-культурное чутье исключают для Льва Лосева представление о себе как о первооткрывателе, о собственной речи, как о первозданной. Для него само собой разумеется, что пишущий складывает чужую песню, главное произнести ее как свою. У лирики Лосева длинная литературная предыстория, каждое его стихотворение надежно и сознательно, Укоренено в словесности. Вот, например, жизнь подносила огромные дули с наваром, вот ты доехал до ультиматуля со своим самоваром. Щепочки, точечки, все торопливое, взятое в скобку, все выясняется, здесь пригодится на топливо или растопку. Сизопрозрачный, приятный, отеческий вьется. Льется, горячее, очень горячее, льется. Прекрасные стихи, обычное лосевское хитросплетение. Всего-то три четверостишие, но здесь и античность, и русская поговорка, и каламбур, и грубая идиома, и явная отсылка к Державину, и неявная, но, на мой взгляд, ключевая к самовару Вяземского. Может быть, некоторый биографический параллелизм дружб и судеб, отстоящих друг от друга на полтора столетия, привлек внимание автора? и он понарошку, по-писательски присматривается к этой симметрии. Панигирик менее всего предполагает педантизм и препирательство с честным лицом. Хозяин-барин, вяземский так вяземский. В любом случае, одна самая общая причина для подобного сближения очевидна сразу, без литературоведческих разысканий. Вспомним трогательные строки из седьмой главы Евгения Онегина, У скучной тетки Таню встреча, к ней как-то Вяземский подсел и душу ей занять успел. Талант Льва Лосева занимает душу. 2003 год.